Товарищи, вот что мне хочется более всего подчеркнуть вам сейчас, когда мы от полосы войн повернули к хозяйственному строительству. В стране мелкого крестьянства наша главная и основная задача – суметь перейти к государственному принуждению, чтобы крестьянское хозяйство поднять, начиная с мер самых необходимых, неотложных, вполне доступных крестьянину, вполне ему понятных – и суметь достигнуть этого можно только тогда, когда мы сумеем убедить новые миллионы, к нему неподготовленные. На это надо двинуть все силы и позаботиться о том, чтобы аппарат принуждения, оживлённый, укреплённый, был базирован и развёрнут для нового размах убеждения, и тогда мы эту военную кампанию окончим победой. Сейчас начинается военная кампания против остатков косности, темноты и недоверия среди крестьянских масс. Старыми мерами тут не победишь. Мерами же пропаганды, агитации и организованного воздействия, которому мы научились, мы одержим победу и добьемся того, что не только декреты были приняты, чтобы учреждения были созданы, чтобы бумага заработала. Этого мало, что приказы полетят, а надо, чтобы к весне... Все было засеяно лучше, чем прежде, чтобы было известно улучшение в хозяйстве мелкого крестьянина, пусть самое элементарное. Чем осторожнее, тем лучше, но во что бы то ни стало, оно в массовом размере должно быть проведено. Страница 148-я. Если задачу нашу мы правильно поймём и обратим на беспартийного крестьянина всё внимание, сосредоточим на этом всё искусство, весь опыт, приобретённый за 3 года, тогда мы победим. Без такой победы, без практического массового улучшения хозяйства мелкого крестьянина нам спасения нет. Без этой базы невозможно никакое хозяйственное строительство, и какие бы то ни было великие планы ничто Пусть товарищи об этом помнят и внушают это крестьянам. Пусть скажут о разомских беспартийных крестьянах, имя которым 10-15 миллионов, что голодать и холодать бесконечно нельзя, ибо нас в следующей полосе войн свергнут. Это интерес государственный, интерес нашего государства. Кто проявляет здесь малейшую слабость, малейшую расхлябанность, тот величайший преступник против рабочей крестьянской власти. Тот помогает помещику и капиталисту, а помещик и капиталист держат близко свою армию, она у них наготове, чтобы броситься на нас, как только заметят, что мы слабеем. И нет средств, чтобы усилиться, кроме как поднять нашу главную опору земледелие и городскую промышленность. А его поднятие иначе нельзя, как убедив в этом беспартийного крестьянина, мобилизуя все силы на помощь ему, оказав ему эту помощь на деле. Мы признаём себя перед крестьянином должником. Мы брали у него хлеб за денежные знаки. Мы брали у него в долг. Мы должны этот долг вернуть, и мы его вернём, восстановив нашу промышленность. Но чтобы её восстановить, нужны излишки сельскохозяйственного производства. Вот почему наш аграрный законопроект имеет не только то значение, что нам надо добиться практических целей, а ещё и то, что около него, как около фокуса, группируются сотни постановлений и законопроектов советской власти. Теперь я перейду к тому, как складывается у нас сейчас база для нашего промышленного строительства для того, чтобы нам начать воссоздание хозяйственных сил России. Страница 149. И здесь я должен прежде всего обратить ваше внимание и стои груды отчётов, которые вы получили или на днях получите во всех комиссариатах. На одно место в отчёте нашего комиссариата продовольствия каждый комиссариат даст вам в ближайшие дни груды фактических отчётных материалов, которые в своей совокупности подавляют своим обилием, но надо из них выделить то, что наиболее существенно для того, чтобы добиться успеха, как бы он ни был скромен, то, что является основным для проведения всего нашего хозяйственного плана. Для того, чтобы восстановить наше народное хозяйство и нашу промышленность. И вот одна из таких баз это состояние наших продовольственных заготовок. В этой книжечке, которая вам роздана, отчёт за 3 года компрода. Есть табличка, из которой я прочту только итоговые цифры и да и то с округлением, потому что цифры читать и особенно слушать трудно. Это цифры итогов заготовок по годам. С 1 августа 1916 по 1 августа 1917 года заготовлено 320 миллионов пудов. Следующий год 50, потом 100 и 200 миллионов пудов. Эти цифры 320 миллионов. 50, 100 и 200 дают основу хозяйственной истории советской власти. Работы советской власти в хозяйственной области, подготовку того фундамента, овладев которым мы начинаем настоящим образом наше строительство. 320 млн пудов до революции, вот приблизительный минимум, без которого строить нельзя. Первый год революции При 50 миллионах – голод, холод, нищета в сильной степени. Второй год – 100 миллионов. Третий год – 200 миллионов. Удвоение каждый год. По сведениям, которые вчера дал мне Свидерский, к 15 декабря имеется 155 миллионов. Свидерский. 1878 год. 1933 годы. видный советский государственный деятель, член РСДРП с 1899 года, большевик. партийную работу вёл в Петербурге, Самаре, Уфе, подвергался арестам и ссылке. в 1917 году редактор большевистской газеты Вперёд, выходившей в Уфе, затем председатель Уфимского совета рабочих и солдатских депутатов. После Октябрьской социалистической революции член коллегии Народного комиссариата продовольствия, член коллегии РКИ с 1923 по 1928 год заместитель народного комиссара земледелия РСФСР. С 1929 года полпред СССР в Латвии Мы в первый раз становимся на ноги с необыкновенным напряжением, с неслыханными трудностями, имея часто задачу обеспечить продовольствием без Сибири, без Кавказа и без Юга. Теперь, дав уже свыше полутора-ста миллионов, мы без преувеличения можем сказать, что при всей громадной трудности эту задачу все-таки решили. Фондом приблизительно в 300 миллионов располагать мы будем. Может быть и больше. А без такого фонда невозможно восстановить промышленность страны. Невозможно думать о возрождении транспорта. Невозможно даже подходить к великим задачам электрификации России. Страница 150-я. Никакая социалистическая страна не возможна, как государство рабочей крестьянской власти, если она не может совместными усилиями рабочих и крестьян собрать такой продовольственный фонд, чтобы обеспечить пропитание рабочих, занятых промышленностью, чтобы иметь возможность десятки и сотни тысяч рабочих двинуть туда, куда надо советской власти. Без этого будут только разговоры. Настоящая основа хозяйства это продовольственный фонд. И здесь успех достигнут громадный. Исходя из этих успехов, имея этот фонд, мы можем приступить к восстановлению народного хозяйства. Мы знаем, что эти успехи достигнуты ценой у громадных лишений, голода и бескормится в крестьянстве, которые могут еще усилиться. Мы знаем, что засушливый год обострил бедствия и лишения крестьян неслыханно. Мы поэтому меры помощи, которые в законопроекте мной указанном изложены, выдвигаем на первую очередь. Мы рассматриваем этот продовольственный фонд как фонд восстановления промышленности, как фонд помощи крестьянству. Не имея его государственная власть, ничто. Без такого фонда социалистическая политика останется только по желаниям. И мы должны решить. помнить, что к производственной пропаганде, которую мы твёрдо решили проводить, присоединяется ещё способ воздействия нового рода это примеривание натуры. И одним из скрупнейших декретов и постановлений совнаркома и совета обороны был закон о натуральном примеривании. Нам далеко не сразу удалось его издать. С апреля, если вы посмотрите, Идет целая длинная цепь решений и постановлений. И только тогда он был издан, когда громадными усилиями нашего транспорта нам удалось создать полумиллионный продовольственный фонд. Полмиллиона пудов – очень скромная цифра. Те отчеты, которые вы вчера, наверное, прочитали в известиях, показывают, что из этих 500 тысяч пудов 170 тысяч уже израсходованы. Страница 151. Фонд, как вы видите, неприглядный и далеко недостаточный, но всё-таки мы вступили на тот путь, по которому пойдём дальше. Это доказательство того, что мы не только убеждением перейдём к новым приёмам работы. Мало говорить крестьянам и рабочим напрягать трудовую дисциплину. Надо кроме того им помочь. Надо вознаградить тех, которые после неизмеримых бедствий продолжают проявлять героизм на трудовом фронте. Фонд у нас создан, но пускайцы он в деле ещё далеко не удовлетворительно. У нас в совнаркоме имеется целый ряд указаний, что на практике премирование натуры означает часто простую прибавку к заработной плате. Тут надо ещё много подработать. И рядом с совещаниями и дополнительными проектами в центре должна идти самая важная работа. Это работа на местах и среди широких масс. Понять, что государство не только убеждает, но и вознаграждает хороших работников лучшими условиями жизни, не трудно. И чтобы понять это, не нужно быть социалистом. И тут мы заранее обеспечены сочувствием беспартийных рабочих и крестьянских масс. Нам надо лишь шире эту мысль распространить и практичнее поставить на местах эту работу. Если мы перейдём теперь к топливу, то есть тезисов товарища Рыкова, вы увидите цифры, в которых выражается достигнутое улучшение. Улучшение не только с дровами, но и с нефтью. Теперь при громадном энтузиазме, который проявляют рабочие в Азербайджанской республике, при дружественных отношениях, которые у нас установились, при умелых руководителях, данных с Овнархозом, дело с нефтью идет хорошо, и мы начинаем становиться на собственные ноги и с топливом. Получение донецкого угля с 25 миллионов пудов в месяц мы повышаем до 50 миллионов. Благодаря работе полномочной комиссии, которая послана в Донбасс под председательством товарища Троцкого и в которой было принято решение, чтобы ответственных и опытных работников направить туда на работу. Сейчас туда послан для руководства Пятаков. Пятаков 1890 1900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 заместитель председателя Госплана и ВСНХ, торгпред во Франции, председатель правления Госбанка СССР, заместитель Наркома тяжелой промышленности. На 12-м, 13-м, 14-м и 16-м съездах партии был избран членом ЦК. Рыков, 1881-й, 1938 года в большевистской партии состоял с 1899 года. Партийную работу вёл в ряде городов России. На третьем съезде РСДРП был избран членом ЦК партии. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года выступал против ленинского курса партии на социалистическую революцию. После Октябрьской социалистической революции Нарком по внутренним делам председатель ВСНХ, заместитель председателя Совета народных комиссаров и Совета труда и обороны, председатель совнаркома СССР и РСФСР был членом политбюро ЦК. Неоднократно выступал против ленинской политики партии. В ноябре 1917 года был сторонником создания коалиционного правительства с участием меньшевиков и эсеров и заявил, а несогласие с политикой партии вышел из ЦК и из правительства. Троцкий. Настоящая фамилия Бронштейн. 1879-1940 годы. Член РСДРП с 1897 года меньшевик. В годы реакции и нового революционного подъёма, прикрываясь нефракционностью, фактически стоял на позициях ликвидаторов. В 1912 году был организатором антипартийного августовского блока. В период мировой империалистической войны занимал центристскую позицию. Вернувшись после февральской буржуазно-демократической революции 1917 года из-за миграции, вошел в группу межрайонцев и вместе с ними на шестом съезде РСД РПБ был принят в большевистскую партию. Однако Троцкий не перешёл на позиции большевизма и вёл скрытую и открытую борьбу против ленинизма, против политики партии. После октябрьской социалистической революции нарком по иностранным делам, нарком по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета республики, был членом политбюро ЦК и членом исполкома Коминтерна. В 1918 году был противником заключения Брестского мира. В 1920-21 годах возглавлял оппозицию в профсоюзной дискуссии. С 1923 года вёл ожесточённую фракционную борьбу против генеральной линии партии, против ленинской программы построения социализма, отстаивал капитулянскую теорию о невозможности победы социализма в СССР. Коммунистическая партия, разоблачив троцкизм как мелкобуржуазный уклон в партии, разгромила его идейно и организационно. В 1927 году Троцкий был исключён из партии. В 1929 году за антисоветскую деятельность выслан из СССР, и в 1932 году лишён советского гражданства. Находясь за границей, Троцкий, будучи злейшим врагом ленинизма, продолжал борьбу против советского государства и коммунистической партии, против международного коммунистического движения. Страница 152. Таким образом, нами в отношении топлива, чтобы добиться успеха, предприняты некоторые меры. Данецкий бассейн одна из крупнейших басс. Уже в нашем распоряжении. Мы можем найти в протоколах совнаркома и совета обороны постановление, касающееся Донбасса. В них речь идёт о посылке на места высших авторитетных комиссий, которые объединяют представителей центральной власти и работников на местах. Нам необходимо добиться подтягивания работы на местах, и мне кажется, что вот этим комиссиям удастся этого подтягивания добиться. Вы увидите результаты работы этих комиссий, которые будут нами и в дальнейшем также организовываться. Нам необходим известный нажим на главную отрасль нашей промышленности на топливо. Я должен сказать, что в области топлива мы имеем один из крупнейших успехов в виде гидравлического способа добывания торфа. Торф – это то топливо, которого у нас очень и очень много, но использовать которое мы не могли, в силу того, что нам приходилось до сих пор работать в невыносимых условиях. И вот этот новый способ поможет нам выйти из того топливного голода, который является одной из грозных опасностей на нашем хозяйственном фронте. Мы долгие годы не в состоянии будем выйти из этого тупика, если у нас останется старое хозяйниченье, если у нас не будет восстановлена промышленность и транспорт. Работники нашего Торфинова комитета помогли двум русским инженерам довести до конца это новое изобретение, и они добились того, что этот новый способ скоро близок к завершению. Итак, мы накануне великой революции, которая даст нам в хозяйственном отношении большую опору. Не надо забывать, что мы имеем необиятные богатства торфа, но мы не можем их использовать, потому что мы не можем посылать людей на эту каторжную работу. Капиталистический строй мог посылать людей на каторжные работы. При капиталистическом государстве люди шли туда работать из-за голода. А при социалистическом государстве на эти каторжные работы мы посылать не можем, а добровольно никто не пойдёт. капиталистический строй всё делал для верхов, он о низах не заботился. Страница 153. Нужно всюду больше вводить машин, переходить к применению машинной техники возможно шире. Добывание торфа гидравлическим способом, которое так успешно двинуто вперёд в ВЭСНХ, Открывает возможность добывания топлива в огромном количестве и устраняет необходимость привлечения обученных рабочих, так как при таком способе могут работать и необученные рабочие. Мы эти машины произвели. Я лично советовал бы товарищам делегатам посмотреть кинематографическое изображение работ по добыванию торфа, которое в Москве было показано и может быть продемонстрировано для делегатов съезда. оно даст конкретное представление о том, где одна из основ победы над топливным голодом. Мы изготовили машины, которые употребляются при новом способе, но изготовили их плохо. Командировки за границу, при налаживающемся товарообмене за границей, при хотя бы полулегально существующих торговых отношениях помогут нам эти же машины, нашими изобретателями составлены. получить исполненными великолепно. И числом этих машин, успехом работы главного торфинового комитета и ВСНХ в этой области будут измеряться все наши хозяйственные успехи, ибо без победы над топливным голодом победы на хозяйственном фронте одержать нельзя. С этим связаны также жизненнейшие успехи в области восстановления транспорта.